Глава 8 В землянке, так же как днем, горела одинокая свеча. В глубоком кресле, устремив белые глаза на постель и на темные пятна на дощатой стене, выше которых висела большая фотографическая карточка красивой брюнетки в бальном платье с локонами на душами, перед железной кружкой на столе, подле книги, все в той же шинели, похожей на халат, сидел Верцинский. Он посмотрел на входившего саблина, и лицо его не выразило удивления. Он нехотя приподнялся и вместо рапорта и титулования просто сказал «Гозите чаю. В чайнике есть, еще горячий». Саблин отказался и молча сел в кресло сбоку Верцинского, лицом к двери. Он только что простился с провожающим его командиром полка и подпорудчиком Ермоловым, которым сказал, что хочет поближе испытать, насколько ненормален Верцинский, которого он знал с ранней юности. Несколько минут длилось молчание. Пламя свечи, заметавшееся было, когда открывали дверь, успокоилось и горело ровным красновато-желтым языком. Глаза Саблина уже привыкли к темноте, и он разобрал уже темные пятна крови на серебристо-сером шелковом стеганом одеяле и на досках землянки левее портрета. Он посмотрел на портрет. Венгерка была богато одета, с обнаженными плечами, красивые полные руки были украшены браслетами. «Как вы думаете?» «Кто была она? Невеста, неудачно приехавшая навестить жениха и попавшая в момент штурма? Жена, любовница или просто искательница приключений, приехавшая утешить своего прежнего любовника?» — спросил Верцинский, поймав взглядом Саблина. Саблин не отвечал. «Во всяком случае, можно сказать, попала не кстати», — сказал Верцинский. «Как она так попалась?» — спросил Саблин. Наш прорвали фронт в верстах в 10 левее. Венгерцы ничего не знали. В прорыв бросились байкальские казаки. Началась паника, все сдались. Кто знает, что тут было. Побоялся ли он, что ее замучат казаки по праву победителей? Или, может быть, никто не должен был знать, что она была у него, но только он застрелил ее, а потом и себя прикончил?» «Я понимаю его», — сказал Саблин. «Ну еще бы!» — многозначительно сказал Верцинский и цинично хихикнул. Саблина передернула. «Почему вы так сказали?» — спросил он. «Как так?» «Нехорошо». «Ах, нет, вот это напрасно. В этом деле я всегда был, есть и буду на вашей стороне. Вы поступили по праву». «О каком деле вы говорите?» — холодея спросил Саблин. «О товарищи Марии Любовиной», — просто сказал Верцинский. «Что вы знаете?» притворно-небрежно проговорил Саблин. «Мне везет на любовной истории», — сказал Верцинский. «Может быть, потому что я на них не способен. Я товарища Коржикова и все знаю. Мне же пришлось наблюдать драму Харунжева-Карпова. Чудак влюбился в лазарете в великую княжну Татьяну Николаевну и погиб с ее именем на устах на Костюхновке. Он погиб» а я ношу Георгиевский крест, который мне совсем не к лицу и на который я не имею никакого права. Такова справедливость. Теперь мой комполка Козлов, идеальнейшая личность, старается тянется, но влюбленном в свою жену. И заметьте, у меня есть все данные, что она ему изменяет с каким-либо шелопаем, который за его счет срывает цветы удовольствия. И опять заметьте, любовь всегда такова. «Кто любит, тот и наказан». «Не отдавай отдавайся беззаветно этому чувству». «Ну вот не виноваты, повторяю вам. Вы не любили, вырвали цветы удовольствия, и вы были правы». «Тут была тактическая ошибка. И так ли, и так ли. Товарищ Любовина должна была погибнуть. Если бы она не умерла, может быть, нам пришлось бы ее ликвидировать». «Я вас не понимаю». — сказал Саблин, чувствуя, что какая-то страшная сила тянет его остаться, бередить больные раны и узнавать то, чего не нужно. «Обстановка-то какая!» — опять хихикой сказал Верцинский. «Любовь и смерть, ложа на котором сплетались в сладострастных изгибах любви два молодых и сильных тела, и кровь и мозги, и вся грязь, и непристойность смерти». Впрочем, и любовь, если посмотреть на нее философически, холодно. Тоже только грязь и непристойность. Одно не лучше другого. «Я хотел бы, чтобы вы пояснили свои загадочные слова относительно Марии Михайловны Любовиной», — сказал Саблин. «Извольте, но раньше дайте и в ней немножко позабавиться. Обстановочка меня захватывает. Черноокая красавица из пятен крови и мозгов подмигивает нам». — Вы все еще красавец. Про вас сказали как-то солдаты «Ангел Небесный». И я, и я, Мефистофель, черт, дьявол, исчадье сатаны! Верцинский засмеялся. Его морщинистое лицо искривилось. Рот открылся, редкие гнилые зубы торчали из него. блину страшен стал его смех. — Чего я с ним сижу? — подумал он. — Сумасшедший. Но сумасшедший этот знал тайну, которую унесла в могилу Маруся, и Саблин хотел открыть и узнать ее тайну. «Вы знаете, что такое партия?» Вдруг спросил Верцинский, и лицо его стало серьезно. «Это не принадлежу ни к какой партии. Я, дорогой мой, выше всего этого. Я диаген в капитанском чине. А? Его благородие диаген. Ловко!» Диоген, командующий ротой. О масонах поди тоже слыхали. Эх, все вы что-то слыхали, никто толком не знает. И все трепещут, иб тайна. В древности был храм, и в храме был алтарь, занавешанный тяжелой занавесью. Жрецы молились и кланялись, и приходили толпы верующих и обожающих только потому, что никто не знал, что за занавесью. Нашелся дерзновенный, подкрался ночью, усыпил стражу, отдернул занавес и заглянул туда. А там ничего не было. Пыль, мусор, паутина, затхлость. И этому молились. Люди прожили двадцать веков, а умней не стали. Железная маска, ах, как интересно. Масоны, сионские протоколы, агосфер, люцифер, бафомет, одинорам. Боже... Что за прелесть! Гисманс, черное черная месса, Розенкрейцеры, рыцари, кадош, Таинство посвящения, Всемирный заговор, символы, Таинственные знаки, Пятиконечная звезда. Липнем от волнения, Руки холодеют от любопытства. Знать бы! А знать нельзя. Если узнаете, то выйдет пыль, Бусор и нечистоты. И всякий знает, что так оно и есть, но сознаться боится». Саблину показалось, что Верцинский потерял нить разговора, и он напомнил ему. «Какое же отношение имеет все то, что вы говорите, к любовиной?» а, «Да, математически, как бесконечно большая величина, к величине бесконечно малой. Но чтобы вычислить эту малую, мы должны заняться большой». Итак. «Слушайте, я набросаю вам маленькими штришками эволюцию некоторой партии, как образчик людского тупоумия. Здесь это уместно. И чем не храм у меня? Посмотрите на постель. Одеяло, потоки крови мозгов и страсти брызги. Все засохло, шелушится и только смердит. А смеется». Вы скажете, что когда-то бессмертная душа смотрела через ясные глаза в аппарат, и солнце-властитель мира запечатлело лицо на бумаге. А вот где же она? Где? Слышите? Гудит. Будто поезд железной дороги стремительно несся по воздуху. Лицо Верцинского побледнело. Страх появился в его белых глазах, и он, открыв рот и трясясь всем телом мелкой лихорадочной дрожью, Ждал и слушал, где упадет снаряд. Тяжело ухнуло где-то влево, далеко, и несколько секунд был слышен звон и стрекотания в воздухе летящих осколков. И шлеп, шлеп, шлеп, ударяли они по песку. Ах, не люблю, сказал Верцинский и лукаво пальцем погрозил портрету. Все она посылает. Слушайте, сказал Саблин. Или вы знаете что-то о Любовиной, чего я не знаю, и тогда вы скажете мне. Или вы ничего не знаете, и тогда я уйду. Мне здесь дальше делать нечего. А-а-а, страшно. Сознайте, что страшно. Страшно и тянет. И снаряды, и события здесь бывшие, мистика. Все вы немного мистики. Вот так и Распутин тянет. Что Распутин? Он-то при чем? А то же алтарь за занавесью. Тайна. И все тянутся узнать эту тайну, поднять занавес. А поднимут, и сами не рады. Пустота, мусор, козлом воняет, и еще черт знает что. Да вы что про Распутина знаете? Знаю и про Распутина. И про Распутина расскажу, только все по порядку. Ну, черт с вами. Рассказывайте. А вы черта не поминайте здесь. Не к месту это. Ну, слушайте. Сперва о бесконечно больших величинах. Есть в мире 70 мудрецов, которые правят этим миром. И что занятно, никто не знает, кто они такие. Вудро Вильсон, Пон Каре, Ллойд Джордж, Бьюкинен. Нет, это только марионетки. Этих семидесяти никто не знает. И где они не знают? Что, ловко пущено? Семьдесят сионских мудрецов. И кто же они, жиды? Я же вам говорю, никто не знает. И вот они правят всем миром и делают политику. Эта война — это их работа. Она им нужна. Ну скажите, может ли быть что-либо более нелепое, нежели эта война для России? Мы боремся за Англию. Мы поссорились с Германией, с которой мы тесно связаны не только торговыми и земельными, но и кровными интересами. И воюем за Англию, которая всегда ненавидела, презирала и угнетала нас. Мы и никто другой, как Николай II и дворянство, и вы в том числе, «Усиленно уничтожаем то, на что опираемся. Мы поссорились с балтийцами, составлявшими прочнейшую опору трона. Мы разорили польское шляхетство, которое тяготело, если не к России прямо, то к трону. И мы потеряли польскую корону. А? Ну, неловко ли пущено?» «Генерал Саблин». Я вас спрашиваю, сколько легло ваших доблестных товарищей, которые искренно были преданы трону? А? Сколько вы загубили? И кто пришел им на смену? Я! Я! Я! Слышите, я! Послушайте, Казимир Казимирович, я бы просил вас бросить эти сказки и политику и просто сказать мне, почему погибла Любовина, сказал Саблин. А будто не знаете. А про Распутина не хотите? Я и про Распутина знаю. Так вот, война — нелепость. А вы третий год с идиотским упорством ведете ее. По воле 70 неизвестных, никому не мудрецов. Но мудрецы-то за занавеской. И, может быть, если приподнять эту самую занавеску, там окажутся не мудрецы, а подлецы. Воры, спекулянты, банкиры, негодяи. И мерзавцы. они взяли покороче? Слушаюсь. Дальше-то проще будет. Дальше партия и ее члены, связанные партийной дисциплиной. Какая партия? Они все ли равно? Борющиеся против существующего порядка и все. Ну так вот, видите, Коржиков, друг Марии Любовиной, был в партии. И цель партии была разрушить армию. Помните наш антимилитаризм? Решили, что хорошо было бы залучить вас в партию, ну и послали любовину. Уже ли не ясно. Саблин молчал. Как все это было просто, и как он тогда ничего не понял, и ни о чем не догадывался. Да, вы оказались сильнее. Понимаете, тут тут вот это та самая подлая любовь затесалась. И товарищ Любовина все позабыла. И партийную дисциплину, и программу, и на все стала смотреть вашими глазами. Если бы она не умерла родами, ее пришлось бы убить. Партия беспощадна к ренегатам. — Ну, Распутин? — вяло спросил Саблин. — О не разговор длинный. В нем много есть и мистического. Но... Извольте, до утра далеко, а я по ночам все равно никогда не сплю. Нервы.